тайны грамматического рода. Наши грамматики очень ошиблись, когда отнесли слова доброта, нежность и снисходительность к женскому роду, а гнев, сумасшествие, каприз к мужскому и среднему. Из альманаха Цифей. Шутки шутками, а действительно интересно, почему одни слова мужского рода, а другие женского и среднего? И почему три рода, а не два и не пять? И почему в одних языках, русский, немецкий, три рода, а А в других французский 2. В третьих английский, фактически нет ни одного. Легко сообразить, что слова жена, мать, сестра или муж, отец, брат распределяются по родам в зависимости от пола, то есть от того, женщина или мужчина имеется в виду. Но почему весна женского рода, а лето среднего? Почему дверь женского, а окно среднего? Род сотен, тысяч слов логически необъясним. Более того, слово женского рода может обозначать и живое существо мужского пола. Лисица, белка, обезьяна, акула. Одно обозначение для самца и самки, тогда как в других случаях разные. Сравним. Корова – бык, козел – коза, кот – кошка, медведь – медведица. И наоборот, словом мужского рода мы называем женщин – врач, директор педагог, секретарь. Одна и та же вещь, один и тот же предмет называется словом то одного, то другого рода. Например, живот мужского рода, а брюхо среднего. Одни и те же слова иногда с изменением значения и стилистической окраски бывают разных родов. Зал и зала, жираф и жирафа, независимо от пола. Скирт, скирда, рельс, рельса. Не меньше путаницы и в других языках. В немецком, например, даже слова женщина, жена das Frau, и девочка das Mädchen, среднего рода. Наблюдая эти факты, учёные задались вопросом: если слова распределяются по родам так нелогично и так непоследовательно, то какой смысл имеет категория грамматического рода? И другой вопрос: если некоторые языки легко обходятся без этой категории, то зачем она вообще нужна? Как она образовалась? Так возникла необходимость обратиться к истокам. Но как это сделать? Археологи обнаруживают остатки древних поселений, раскапывают старые захоронения, находят там различные вещи, которые служили когда-то людям. Эти вещи реальны, конкретны. Их можно пощупать, посмотреть, изучить. А где копать лингвисту? Правда, у лингвиста есть древние рукописи, но письменность возникла сравнительно недавно. А как проникнуть сквозь ему веков? заглянуть в те времена, когда люди не имели письменности. Во всяком случае, нам о ней ничего не известно. Если нет прямых свидетельств, то возможно есть косвенные. Взрослый человек может представить, как он говорил в детстве, наблюдая других детей. А что если сравнивать разные языки? Ведь известно, что во многих из них есть общие черты. Они могут быть близкими родственниками, как, например, русский и украинский или дальними – санскрит, язык древней Индии, и английский. Ученые открыли даже родственные связи между отдельными семьями – семьей славянских языков – русский, польский, болгарский и другие, семьей романских – французский, итальянский, испанский и другие. Как распределяются по родам слова других языков? Как употребляются эти слова? Естественно, что ответы на эти вопросы, скорее всего, могли дать языки менее других подвергшиеся поздним изменениям. Поэтому ученые и заинтересовались самыми древними из известных нам языков. Выдающийся французский лингвист конца XIX и начала XX веков Антуан Мейе, используя отчасти наблюдения других лингвистов, обратил внимание на тот факт, что в древних родственных языках стран Европы, Индии, Ирана, индоевропейских, слова различно оформляются, то есть разделяются на типы, выделяются в две основные группы. В зависимости от того рассматриваются предметы и явления, как неодушевленные и как одушевленные. Продолжая наблюдение, он установил, что даже один и тот же предмет может быть назван по-разному. То словом класса неодушевленного – средний род, то словом класса одушевленного – мужской или женский род. Причем в таком словоупотреблении была обнаружена строгая последовательность и закономерность. Так в священной книге древних индусов Ригведа вода обозначается двумя разными словами. В тех случаях, когда вода рассматривается как вещество, то есть в нашем обычном понимании, корабль плывёт по воде, используется слово среднего рода удан. Но как только вода оказывается движущимся, активно действующим предметом, вернее, его лицедворением, послушные воды остановились. Поэт пользуется словом женского рода во множественном числе апах В Iliade Гомера, 11-я песнь, описывается, как накануне грозной битвы перед полками троянцев Гектор ходил впереди со щитом во все стороны равным, как приносящая гибель звезда, то мельтуч появляясь, ярко сияет, то в тучах тенистых опять исчезает. Здесь Гектор сравнивается со звездой, которая действует, движется, появляется и исчезает, то есть является существом активным. И для обозначения её Гомер использует одушевленное существительное, слово мужского рода астер. Но ведь он мог бы использовать и другое, в его лексике было слово класса неодушевленного, среднего рода, а строн. Оно было широко употребительно, когда речь шла о звездах, понимаемых как материальные небесные тела. Показательно, что существительное мужского рода астер, всегда обозначавшее движущуюся звезду, переводится не только как звезда, но и как метеор, метеорит. Кроме того, это слово может иметь также и определённый мистический смысл небесное знамение, тогда как астрон вполне материальна это и звезда, и вообще небесное светило. Поэтому в выражении, скажем, идти по звёздам, употреблялось именно второе слово. Следовательно, рассуждал Мие, в зависимости от того, как рассматривался один и тот же предмет, как вещь или как существо, способное действовать. Он мог получать два обозначения: одно среднего рода, другое одного из одушевлённых родов, мужского или женского. Это значит, что понимание тела как нечто материального аналогично современному цивилизованному пониманию. Противополагается взгляду совершенно иному, согласно которому предметы и явления природы оказываются выражением внутренних сил, подобно тем, которые движут животными и людьми. Представления о них сливались с религиозными представлениями, и этим силам приписывалось нечто божественное. Звёзды в разное время года меняют своё местоположение в небесном пространстве, и ими руководствовались не только при определении сухопутных и морских маршрутов, но и при определении жизненных путей отдельных людей и целых народов. Выражений, так или иначе связанных со звёздами, ну вроде родиться под счастливой звездой, немало в любом языке. И в соответствии с таким духовно-мистическим пониманием звёзды одушевлялись. Почти во всех языках слово звезда мужского или женского рода, то есть по древней классификации слово относилось к классу одушевлённых слов. Подтверждают ли выдвинутые предположения другие слова? В тех же языках, где вода лица творяется и где поэтому для обозначения её обязателен один из родов одушевлённого класса, Обнаружились аналогичные воззрения и на огонь. Особенно интересен тот факт, что известное ещё по мифам, по народным сказаниям противопоставление или сопоставление воды и огня отразилось и в языке. Во многих языках вода женского рода, огонь мужского. Обожествление огня было характерно для всех народов мира. Хорошо известно, какое большое значение имел огонь для древнего человека. Почитание огня отразилось и в мифологических рассказах о огненном змее, о огненной птице, жар птицы. В обожествлении огня молнии, культ Перуна у наших предков. Огонь сопровождал бесчисленное множество самых разнообразных ритуалов. Это в особенности показательно для древней Индии, где огонь, Агни, стал одним из главных божеств. Заметим, что в тех странах, где господствовало материалистическое миропонимание, Как, например, в древней Греции, названия воды, огня и тому подобное оказываются неодушевлёнными, среднего рода. У тех же народов, где сильны были религиозные взгляды на мир, как в Индии или в древнем Риме, формы класса одушевлённого обязательно берут верх. Причём такие языки характеризуются также противопоставлением женского рода мужскому. Одушевлялось, обожествлялось всё то, перед чем человек был бессилен что казалось ему неведомым, что играло большую роль в его жизни. И это могли быть не только грозные явления природы, а божествлялся, скажем, сон. Это могущественная сила, подчиняющая человека своей власти. До сих пор живет выражение в объятиях морфея. Морфей – бог сна у древних греков, отсюда слово морфий. Понятно поэтому, что слово сон в большинстве языков мужского рода, а вот сновидение всегда было среднего рода. Когда в Илиаде Зевс вызывает сон и посылает его к вок-вок-вок-вок-вок, Гомер использует слово мужского рода анеирос, а не слово анар среднего рода. Подобно паре «огонь-вода» лингвисты отметили ряд других противопоставлений, например, день – мужской род, ночь – женский род, характерное для многих индоевропейских языков. Религиозно-мистический характер санскритского – санскрит-язык древней Индии – обозначение света дня вне всякого сомнения. Недаром Юпитер для римлян прежде всего бог света. Его называют Люцитеус светодающий. Мистический характер ночи ощущался ещё сильнее. Слова, обозначающие ночь, повсюду женского рода. В многочисленных сказаниях именно ночью действует нечистая сила. Об этом же свидетельствуют и поговорки: "Бутник ночи помянуто и другое". Названия деревьев, особенно плодовых, в индоевропейских языках были женского рода. Названия плодов среднего. Дерево рассматривалось как нечто рождающее, подчёркивалось женское начало. Так в латинском языке грушевое дерево пирус, женского рода, а плод груши пирум, среднего рода. Аналогичный пример в русском языке яблоня, яблоко. Вообще в русском языке, кроме слов дерево и растение, Нет других названий деревьев среднего рода, обобщающее родовое слово противопоставлено конкретным видам, которые одушевляются. В разных языках противопоставлялись обозначения луны и солнца. Мужское начало солнце открывается нам в его имени, мужского рода. В древней Руси Дажбог. Дажбог, сын Сварога. В одном из древних текстов читаем: Солнце царь, сын Сварогав, еже есть Дажбог. Наконец, нельзя не заметить, что в большинстве языков слово земля женского рода, тогда как небо обычно мужского. Небу приписывалось мужское начало, земле женское, производящее, рождающее. Во множестве сказаний, песен, пословиц мать сыра земля противопоставляется небу-батюшке. Таким образом, бессмысленной оказалась бы в наше время категория рода, является пережитком старых религиозных воззрений. Выдающийся советский лингвист академик Виноградов писал: "У подавляющего большинства имён существительных, у тех, которые не обозначают лиц и животных, форма рода нам представляется немотивированной, бессодержательной. Она кажется пережитком давних эпох, остатком многоязыкового строя, когда в делении имён на грамматические классы отражалась свойственная той стадии мышления классификация вещей, лиц и явлений действительности". Факт родовой принадлежности слова в обычной речи безразличен для говорящих, но в поэтической речи он предопределяет характер образа, олицетворение, сравнение. Так у Есенина, Пороша. Словно белую косынкой подвязалась сосна, понагнулась, как старушка, оперлась и на клюку. Образ задан женским родом слова «сосна». Будь сосна в русском языке мужского рода, все было бы иначе. Вот обычные для поэта образы. «Березки, девушки-березки» или «пригорюнились девушки ели». С тем же постоянством нежное, пышное и яркое дерево-клен представлено из-за мужского рода слова, как «пьяный сторож». Ясно, что в разных языках род соответствующих слов может быть различным, поэтому при переводе стихотворения нередко разрушается или видоизменяется образный строй, а следовательно и содержание. Академик Щерба о стихотворении Лермонтова На севере диком стоит одиноко. Перевод Гейне. Заметим, что в немецком языке слово сосна Fichtenbaum мужского рода. Писал: для образа, созданного Лермонтовым сосна не совсем годится. Между тем, как для Гейне ботаническая порода дерева совершенно не важна, что доказывается, между прочим, тем, что другие русские переводчики перевели Fichtenbaum кедром. Тючев, Фет, Майков а другие даже дубом, Вейнберг. Зато совершенно очевидно уже из этих переводов, что мужской род не случаен. Лермонтов женским родом сосны отнял у образа всю его любовную устремлённость и превратил сильную мужскую любовь в прекраснодушные мечты. У Пушкина в переводе поэмы Конрад Валенрод, точнее, вступления Мицкевича, есть такие строки: И всяк переступивший воды лишён был жизни и ль свободы. Лишь хмель ледовских берегов немецкой тополью пленённый, через реку меж тростников переправлялся дерзновенный, брегов противных достигал и друга нежно обнимал. Примечательность здесь старая грамматическая форма, женский род слова тополь. У Пушкина мы встречаем обе формы этого слова и мужской, и женский род. Подобные варианты есть и в современном языке. Например, зал, зала. Многие устаревшие формы сейчас в изданиях произведений Пушкина заменяются, но эту форму исправить нельзя. Дело в том, что у Пушкина в данном случае женский род слова тополь противопоставлен мужскому роду слова хмель. Грамматические формы получают символический смысл. Пушкин сохраняет образный строй стихов Мицкевича. Тополь в польском языке женского рода. Асиев, который также переводил поэму, не обратил, видимо, внимания на родовую особенность слова тополь или не захотел с ней считаться. Он перевёл: "Лишь ветка литовского дикого хмеля к любимому тополю прусского края к заветной стремилась за неманном цели". Этот перевод, так сказать, буквальнее. У Мицкевича так и сказано: "Ветка литовского хмеля". Но образное представление оказалось разрушенным. Женский род слова ветка не спасает положение. Так одна грамматическая особенность оказывается весьма существенной и для перевода, и для понимания поэтического текста.